Глава 39. С трудом придя в себя, господин Жуа нервно махнул рукой, и его копия исчезла. «Кто это сделал?» — Уязвленно прошипел он и почему-то посмотрел на Дейма. Но тот молчал, не делая никаких попыток оправдаться и не выражая эмоций. «Оно само!» — дружно отозвались почти все парни в группе. Кажется, они злорадствовали, так как им не очень нравилось, что девчонки реагируют на красивого вампира уж слишком остро, а на них поглядывают в его присутствии с явным пренебрежением. «Ах, само!» Преподаватель не на шутку разозлился. Похоже, он не терпел, когда его выставляли идиотом. А сейчас мужская половина группы с трудом сдерживала смешки. Значит, тот, кто это натворил, не настолько смелый, чтобы признаться. Что ж, я догадываюсь, кто это может быть. Очевидно, это тот, кто недавно намекал, что я трус, поскольку не смог спасти приятеля. Вероятно, сам он самонадеянно считает, что храбро бросился бы в бой. Что ж, сейчас мы дружно убедимся в том, кто храбрец, а кто балабол. Он слегка двинул пальцами и оставшиеся человекообразные пауки вдруг пришли в движение. После того, как двойник Жоа отсек одному голову, их оставалось четверо, и они все это время стояли, замерев. Они не просто зашевелились, они зашипели и начали надвигаться на нас, распределяясь полукругом. Как же жутко они шли в атаку и выглядели точь-в-точь, точь как живые. Я, признаюсь, попятилась. Остальные тоже не выдержали. Все с воплями отпрянули назад. Девчонки визжа сгрудились за злорадно похохатывающим преподавателем, а парни отбежали назад. И хоть вроде все помнили, что находятся в иллюзии, но все равно эти жуткие создания никого не оставили равнодушными. Один дэйм не тронулся с места. Учитывая, что остальные отбежали назад, теперь он стоял самым первым на линии атаки. Эмоций он по-прежнему не проявлял, равнодушно глядя на приближающихся людей-пауков. В отличие от других девчонок, я хоть и попятилась, но осталась возле Дыма, так как отлично помнила, что с ним не смогли справиться даже живые жители мира Сильвилу. Господин Жуа выглядел страшно недовольным из-за того, что тот, кого он хотел поставить на место, не убежал с визгом а увидев, что я предпочла остаться рядом с Деймом, и вовсе нахмурился. Вампир явно рассчитывал, что я тоже метнусь к нему. «Трусы!» — презрительно кинул он остальным парням. «Ладно, поиграли и хватит». Он махнул рукой, но пауки не остановились. Они продолжали надвигаться на Дейма. «Эй, что происходит?» Господин Жуа махнул рукой еще раз и еще. Его кольцо сверкнуло, но ничего не изменилось. Внезапно один из пауков выплюнул вперед сгусток зеленоватой жижи размером с футбольный мяч. Сгусток не долетел до Дейма и упал на траву. Иллюзия вокруг него растворилась, обнажив кусок пола, а потом эта жижа частично прожгла и пол. В этот раз в голос завопили все. Девчонки, мальчишки и сам господин Жуа. Я тоже орала, честно говоря. Только Дэйм не кричал. «Держись позади меня», — скомандовал он мне, когда наши одногруппники, не переставая орать, кинулись прочь из аудитории. Дверь им удалось найти не сразу, поскольку иллюзия была очень качественной. Но, наконец, кто-то нащупал ручку — и началась давка в проеме. Господин Жуа все-таки остался в аудитории, но на помощь Дейму не кинулся. Он оскалил внушительные клыки и поспешно отбежал за стол, одновременно с этим рявкнув куда-то вверх. «Зовите ректора! Срочно!» Сверху спустилась Феечка и рванула к выходу. Господин Жуан направил подрагивающее кольцо на одного из пауков и выпустил из красного камня рой красных червячков, которые по воздуху рванули к выбранному противнику. Однако они просто впитались в него, не причинив вреда. «Магия не действует! Заклинание разрушений их не взяло!» Пятясь прохрипел преподаватель. Дейм же, напротив, рванул навстречу паукам. Он двигался так стремительно, что я даже толком не могла поймать взглядом сам момент перемещения. Первый паук повалился как подкошенный с перебитыми конечностями и неестественно завернутой головой. Он еще не успел упасть, как его примеру последовал второй, затем третий и четвертый. Что интересно, они как будто ничего не ощущали и все равно пытались, шипя, атаковать. Но теперь не могли даже толком двинуться. Но ведь они же точно не живые. Нет ни крови, ни признаков того, что им больно. Они будто странные куклы, у которых одна цель — атаковать». Дэйм спокойно отряхнул руки и обернулся к преподавателю, который боязливо мерцал красными глазами из-за стола. «Как ты это сделал?» — пробормотал он. «Как смог без магии?» «Случайно получилось?» — насмешливо отозвался Дэйм. «С перепугу». Больше не глядя на преподавателя, он подошел ко мне и, приподняв лицо за подбородок, вгляделся в мои глаза. «Испугалась?» «Немного. Я старалась не смотреть на злобно шипящих людей-пауков. Он тут же передвинулся так, чтобы закрывать меня от них». Наши одногруппники давно покинули аудиторию, и теперь в ней находились только мы втроём. В этот момент в центре закружился смерч, и иллюзия пошла сияющими трещинами, а потом рассыпалась. Однако шипящие пауки так и остались лежать на полу. Да еще и Рой Светлячков никуда не делся. Они продолжили озадаченно кружиться посреди пустой аудитории. «Что тут происходит?» — обалдел Дарфунд, оглядываясь. «Ректор! Наконец-то!» — с облегчением бросился к нему господин Жоа. «Существа из иллюзии ожили и вышли из-под контроля», — спокойно пояснил Дэйм. В отличие от преподавателя, он говорил коротко и по делу, не тратя время на эмоции. «На них не действует магия, поэтому пришлось обезвредить их так». «Ну, дела!» встряхнул головой Дарфонд. «С вами, ребята, не соскучишься?» Глубоко вздохнув, он тоже отбросил лишние эмоции и моментально преобразился. Выражение лица изменилось, и перед нами вновь возник суровый и эффективный руководитель. Даже двигаться он стал по-другому, скупо и без лишней жестикуляции, которая обычно была ему свойственна. Он обошел шипящих пауков, остро их рассматривая и наверняка не упуская ни одной детали. При этом мимолетом, даже почти не глядя, увернулся от плевка одного из существ. «Как быстро они уплотнились!» — коротко уточнил он, сразу обернувшись к Дейму, а не к Жоа. «Моментально или с задержкой?» «С задержкой», — также безэмоционально отозвался Дэйм. Я вдруг поняла, что они с ректором чем-то удивительно похожи, хотя это и не бросается в глаза. Поначалу они не отличались от иллюзии. Кроме того, ожили только живые существа: пауки и светлячки. Понял? сосредоточенно отозвался Дарфонд. У них были все способности, которые имеются и у настоящих жителей Сильвилу. Нет. Иллюзии переняли только умение плевать едкой слизью. Сложную магию они не применяли. Вероятно, их способности ограничены. Логично. Эй! Вклинился господин Жуа, который все это время изумленно переводил взгляд с одного на другого. Почему вы спрашиваете об этих существах у Дейма, а не у меня? Он знает об этом лучше тебя. Ты провел в Сильвилу лишь пару часов, и все это время преимущественно убегал и прятался, пока они отвлеклись на твоего товарища. Кроме того, это было много лет назад. А Дэйм совсем недавно был в Сильвилу и непосредственно вступал в борьбу с местными жителями, пока спасал оттуда одурманенную сонными цветами Ульяну. Он и принес образцы растений, чтобы можно было изучить этот мир на твоей паре, Жуа. «А ты думал, откуда мы их взяли?» «А!» — распахнул рот преподаватель, шокированно оборачиваясь к нам. Напоровшись на взгляд Дейма, он застыл, так и не завершив оборот. «Но вы...» Он икнул и замолчал. А лицо было такое обалдевшее, что мне захотелось нервно хихикнуть. «Да уж не сладко мужику осознавать», Каким идиотом он выглядел все это время, пытаясь выставить себя смелым и мудрым, а Дейма недалеким и трусливым.